Глава 19. Давным-давно, когда мироздание утопало в хаосе, во всепоглощающей тьме внезапно родился Свет. Он привнёс в этот мир дар самой жизни и усыпил хаос. Свет принадлежал Вселенной так же, как был неотъемлемой частью дочери пустого, которая родилась бы мёртвой без него. Именно Свет — позволил наследнице тьмы стать истинно живой, дышать и чувствовать, смеяться и плакать. И как бы пустой бог не жаждал избавить дочь от света, он не мог окончательно лишить её этой энергии. Потому в юной принцессе, искренне любившей мир, всё ещё крепла капля света, поддерживая её жизнь. Свет научил её любить и быть любимой, показал краски мира — Он жил внутри неё. Тёмные принцы не знали, что последователи Светлой Богини всегда присматривали за девочкой, пусть и издалека. Они верили, однажды она восстанет против тёмных и поведёт армию в бой. Однако для этого ей придётся пройти через многое. Из старинных записей Светлых. Каждая новая иллюзия братьев была искуснее предыдущей. Боль и страдания въелись под кожу и стали для меня обыденностью, как и песни красноглазого ворона, глаза которой напоминали о принце света. Эндирион. Одно имя. Моя молитва. Моя любовь и жизнь. А также очередная доза боли и страданий. Как давно я его не видела. Как долго не слышала его бархатистый голос. Не знаю. Зато голоса людей, настигнутых смертью, преследовали меня везде. С каждым разом их становилось всё больше. Они шептали мне, пели и кричали о том светлом будущем, в которое верили до последнего, в которое хотелось верить мне, но я была потеряна. Заблудшая душа во тьме. И мне хотелось забыть об ужасе и хаосе, что царили в мире. Братья всю жизнь вились надо мной словно коршуны, Забвение, голод, боль и смерть. Четыре древних существа, которые брали начало из самой тьмы. Древние существа, что пришли в этот мир, намного раньше меня. Монстры, не ведавшие ни света, ни любви. Они были посланниками ада, а может, и его исчадиями. Принцы, гнилые внутри, никогда не могли понять, что в мире есть что-то важнее тьмы. Сам свет. По легендам и сказаниям Ворона, я знала его историю, как он зародился во тьме и почему мог ей противостоять. Пророчество, о котором знал лишь Питер, я услышала от Чёрного Ворона. Он любил мне петь свои песни. Пророчество Света гласило. «Однажды тьма вернётся в этот мир, и тогда появится принцесса, которая будет дорожить жизнью и защищать народ». Несмотря на кровь тёмного бога в её венах, она станет лучом надежды, который сможет закончить войну света и тьмы и принести спокойствие в мир. Но сначала ей придётся пережить забвение, затем голод и боль, а после — скорую смерть. Лишь песни ворона, голоса людей и любовь юноши света помогут преодолеть преграды и, наконец, спасти мир от хаоса, принесённого этому миру её отцом. Что-то внутри меня верило в эти слова. Возможно, та самая капля света, которая всё ещё позволяла мне жить. У меня оставалась надежда, небольшая, но упорная. Я верила, что очень скоро мой кошмар закончится. Вот только каждый день личный ад становился всё невыносимее. Некогда любимые братья — по-прежнему причиняли боль и страдания, заставляли переживать заново все самые ужасные моменты моей жизни. Рождение, жизнь во дворце, первую смерть от моей руки, магический голод, смерть Риона на моих глазах, его избиение, моё поражение. Почти всю жизнь я была марионеткой в умелых руках кукловода, но теперь не желала ей оставаться, я хотела стать свободной, жить в этом прекрасном мире, который любила всем сердцем. Мне нужно было бороться, несмотря на истощение. Последние дни я плохо чувствовала своё тело. Оно болело, но я привыкла к боли, к любой, даже моральной. Братья, древние существа, часто приходили ко мне в иллюзиях и наяву. Я встречала их с улыбкой, а после вновь чувствовала боль. Всегда по-разному. Они говорили, что я все еще боролась с ними, но это было не так. Я страдала. Позволяла издеваться над собой, потому что больше не была сильной, не чувствовала свою магию. Лишь голод, который начал сводить с ума. Моя магия требовала светлой энергии, но ее не было рядом. Мне приходилось успокаивать силу, обещая однажды дать ей вырваться на волю. Магия спала, тихо требуя подпитки, которую не давали принцы тьмы. Их энергия была холодной и безвкусной, не похожей на энергию Эндириона, которого я начала забывать. Его образ редко появлялся в болезненных иллюзиях, да и в нечастых снах. Я плохо помнила их. В основном мне снился чёрный туман и силуэт мужчины, который назывался моим отцом. Тени следовали за ним по пятам, он повелевал ими. Пустой бог. Так называли то существо, которое однажды пришло в этот мир в человеческом обличье и подарило мне жизнь. Именно его кровь текла в моих венах. О своей матери я ничего не слышала. Но в иллюзиях она часто бросала меня, отдавала принцам тьмы. Ворон пел о моей жизни и о том, какой она могла быть. Его песни успокаивали, позволяли забыть о реальности, которую я не ощущала. «Фрея!» — слышала я чей-то голос. Он звал меня, но я не хотела его слушать. Или просто не могла. Иногда мне казалось, что я видела другую реальность. Там тьма и свет жили в мире и согласии. Я была простой принцессой с настоящей семьёй, любящими родителями и родными братьями. Мне так нравилась эта иллюзия. Я бы хотела всегда жить в ней и быть счастливой, оставить беды и страдания позади. Но сейчас я была потерянной во тьме и не могла выбраться. Молча звала на помощь, мысленно молила богов. Но они оставались немы, как тьма и свет во мне. Тело соткано из костей и звёздной пыли, Но почему-то звезда-покровительница тоже была безучастной, словно все меня покинули. С другой стороны, я понимала, так мне и надо. Мир во тьму погружала моя сущность. Я неосознанно стала исчадием ада, платила по счетам, находясь в этой темнице. Цепи крепко сжимали запястья, а засохшая кровь потускнела. Я с трудом оставалась в сознании, Напевала тихую песню ворона о принцессе тьмы, которая жила благодаря свету и любила этот мир.